Глава 21. «Прямо сейчас?» – переспросил я. «Зачем откладывать то, что можно сделать немедленно?» Дедал пожал плечами, и мерзкий скрип его несмазанного доспеха резанул мне по ушам. «При всем моем уважении, я, не сдержавшись, поморщился. Давайте для начала смажем ваш Ксура в доспех. Он же так скрипит, что того и гляди, Аида разбудит!» «Он не спит», — машинально ответил Дедал с удивлением, глядя на меня. «Неважно, суть вы поняли. К тому же я кивнул на бутыль с маслом, которую Дедал и не думал выпускать из рук. Есть чем». «Хм». Изобретатель взглянул на телегона с Гектором, словно ища поддержки, но те смотрели на меня с не меньшим изумлением. «Хм». «Если опасаетесь, что я вам песка в доспех сыпану или еще как-нибудь его заклиню, то выдайте мне задание». «Я ничего не боюсь», — нахмурился Дедал и, отчаянно скрипя сочленениями, ткнул в мою сторону ваджрой. «Безусловно, я и не подумал спорить с изобретателем, закованным в такой доспех. Но здравый смысл еще никто не отменял, а выданное задание обеспечит надежную страховку». «Стоп!» К Дедалу, по всей видимости, пришла какая-то мысль, поскольку он мгновенно подобрался. «Ты сказал, задание?» «Ну да, я пожал плечами. А что?» «Дело в личи, с которым он попал в город мертвых», — вмешался телегон. «Хотя я тоже сначала думал, что дело в Александре». «Александр?» — Дедал покатал мое имя на языке, не спуская с меня внимательного взгляда. «Защитник, значит?» «Ты уверен?» — Дедал посмотрел на телегона. «Да», — уверенно кивнул трактирщик. «Во-первых, он прошел все мои проверки». А во-вторых, ел и пил еду мертвых. Ха, все-таки не зря я осторожничал в трактире. Ох, не зря». «Вот как?» Изобретатель смерил меня подозрительным взглядом. «Сейчас, зная, что искать, я отчетливо чую запах смерти». «Есть такое», — вмешался Гектор. «Когда мы перемалывали демонов, Александр моментами полыхал тленом почти как госпожа». «У тебя какие-то дела с госпожой?» Дедал, отчаянно скрипя своим доспехом, навис надо мной и принялся «принюхиваться?» «Без обид, уважаемые, я обвел взглядом всех находящихся за столом героев, но это наши личные с ней дела». «Печать смерти!» — удивленно воскликнул Дедал и отшатнулся назад, чуть было не оглушив меня визгом несчастных сервоприводов. Я на всякий случай покрепче сжал свой посох, и приготовился к бою, который, возможно, начнется раньше, чем я рассчитывал. «Помоги мне смазать мой доспех, а взамен я дам тебе золотую ветвь», неожиданно предложил Дедал. И пусть она сорвана не у врат, а верно, но госпоже придется по вкусу. Но если, Дедал прищурился, вред задумал мне нанести, проказа тотчас тебя поразит. Внимание, доступно задание «Доспех Дедала». Смажьте это чудо инженерной мысли и получите заслуженную награду. Награда – золотая ветвь Дедала. Внимание, в случае обмана вас поразит смертельная проказа. Забавно. Дедал решил ввести штрафные санкции за неисполнение задания. Видать, действительно сильно опасается за свой доспех. Что до ветви? Если не ошибаюсь, ее использовала Ней, чтобы спуститься в царство мертвых. Мне же она, по сути, ни к чему. Моя вторая форма работает лучше всяких артефактов. Ну, до запас карман не тянет. Без проблем, я протянул руку за бутылью оливкового масла. Поклянись, что не воспользуешься ситуацией, нахмурился Дедал, который до сих пор не мог окончательно мне поверить. Клянусь, я невозмутимо пожал плечами, что не воспользуюсь ситуацией и не ударю в спину великому изобретателю Дедалу, «И ежели судьбе угодно будет свести нас в бою, это будет честный поединок». Что ж, в голосе изобретателя до сих пор звучали тревожные нотки. «Приступай». Текс, я аккуратно вытащил бутыль с оливковым маслом из стальной длани Дедала и с сомнением посмотрел на внушительные габариты его доспеха. «А есть стремянка?» «А теперь подвигайте правой ногой. То, что в моем понимании было минутным делом...» растянулась на многочасовую эпопею. Сначала мы переместились к рабочим столам изобретателя, и мне пришлось сооружать вокруг высоченного дедала что-то типа лесов. Затем аккуратно, под бдительным контролем изобретателя, переливать масло из бутылки в специальную масленку. И только потом прокапывать все проблемные места механического доспеха. Все это время Гектор с Телегоном смирно сидели на лавке, а дюжина золотых големов и два механических дракона, появившиеся в зале, гарантировали, что ни один из героев не выкинет какой-нибудь фокус. Поначалу Дедал жутко волновался, и даже данная мной клятва не спасала положение. Но после того, как я начал задавать уточняющие вопросы и даже вооружился щеточкой, чтобы вымести забившиеся в шарниры песок и прочую грязь, изобретатель потихоньку оттаял. Он и подумать не мог, что я не просто прокапаю его маслом, но и вычищу проблемные места доспеха. Я же в какой-то момент с головой ушел в работу. И это было неудивительно, поскольку этот здоровенный механический доспех практически точь-в-точь точь повторял строение человеческого тела. Ну а реактивы, которые Дедал использовал вместо угля и дров, и вовсе вызвали мое восхищение». В общем, мне было интересно искать параллели между доспехом и анатомией человека, но Адидалу импонировал мой интерес. Правда, вначале он с сомнением относился к моим просьбам покрутить рукой или поднять плечо. Но после того, как скрип, скрежет и прочие мерзкие звуки начали постепенно исчезать, вошел во вкус. Одной бутылки ожидаемо не хватило, и ушлый телегон выменил еще два бутыля на артефактное копье, и карту подземных рек загробного мира. Когда же, наконец, вся грязь, весь песок и даже какое-то количество ржавчины оказались вычищены, а все сочленения смазаны, я довольно хлопнул Дедала по плечу. Так, а теперь давайте пару раз присядем и совершим легкую пробежку вокруг зала. Изобретатель тут же пружинисто присел, вскочил на ноги и с явным удовольствием сделал круг вокруг расставленных столов. Доспех, конечно, поскрипывал, у меня не было доступа во внутренний слой этого инженерного чуда. Но в общем и целом я считал свою работу законченной. По сравнению с тем, что было, доспех дедала стал бесшумным. Надо бы внутренние сочленения почистить и смазать, но это уж как-нибудь сами. К тому же масло еще осталось. Дедал, отохватившего его возбуждение приплясывающее на месте, согласно кивнул. Ну и в идеале, конечно, лучше использовать машинное масло. «Держи!» – дедал, пропустив мои слова мимо ушей, протянул мне золотую ветвь. Сколько бы я в нее не вглядывался, она была будто бы настоящая, и только материал говорил о том, что это хоть и искусная, но все же созданная человеком поделка. «Золотая ветвь Дидала красивая!» «Спасибо!» – усмехнулся я, убирая произведение искусства в инвентарь. Ну а теперь сразимся, и каждый по своим делам. Хороший план! усмехнулся Дедал и тут же попытался достать меня выпадом Ваджры. И ведь почти получилось. По крайней мере, удлинившееся на артефакта не стало для меня настоящим сюрпризом. Чудом уйдя от коварного удара, я попробовал было разорвать дистанцию, но куда там? Дедал и не думал давать мне возможности размахивать своим посохом а грамотно пользуясь преимуществом в массе, загонял меня в угол. Пришлось скакать, как кузнечик, уходить от стремительных ударов, пинков и неожиданных рывков. К счастью, я практически сразу же провалился в боевой транс и каким-то шестым чувством предвидел все атаки Дедала. Его идея зажать меня в угол была на поверхности, но для этого нужно было пройти мимо верстаков, на которых лежали слесарные инструменты. Я, конечно, предполагал, что сумею трансформировать посох в молот, но решил не демонстрировать возможности кинжала фон Лютика при посторонних. К тому же, какая разница, чем бить по паровому котлу дедала, молотом, переделанным из кинжала фон Лютика, или старой доброй рабочей кувалдой? Прошмыгнув между стальными лапищами дедала, я подскочил к верстаку, подхватил лежащий на нем молот Скользнул под стол и, выскочив с другой стороны, взлетел на соседний верстак. к дам Фьють!» Удар молота пришелся в небольшой котел за правым плечом Дедала. Ничего серьезного. Один из страхующих элементов, призванный, насколько я понял, в большей части отвлекать внимание потенциального противника. Но хватило и его. «Признаю твою победу!» Дедал, отскочив в сторону, примеряющий выставил руки перед собой. «Держи!» — его кулак разжался, и на раскрытой ладони сверкнула ваджра. К слову, я был более чем уверен, что Дедал намеренно прекратил бой, воспользовавшись первой, подвернувшейся под руку причиной. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что изобретатель, имея власть над глиной и золотом, с легкостью мог пустить против меня свои игрушки. «Да и дрался он в полсилы, что ли? Да и эти верстаки!» мог бы теснить меня, к примеру, к воротам. В общем, Дедал явно желал оставить свои секреты при себе. «Только пообещай, изобретатель дождался, когда я подойду за Ваджрой, и понизил голос так, чтобы никто, кроме меня, не слышал, о чем он говорит. Что когда придет время, ты поможешь Мидасу». «Помогу Мидасу? Интересно как, и еще знать бы, где он сейчас». «Это очень важно, очень, и от этого зависит не только существование царства мертвых, но и судьба наших миров». Иступленный шепот Дедала огнем отпечатывался у меня в голове. «И только если у нас получится, я наконец-то смогу отправиться в Элизиум». «Элизиум? Что-то типа рая у древних греков? Мне кажется, Дедал переоценивает мои возможности. Боюсь я... Я знаю, кто ты». В глазах Дедала сверкнул огонек не то безумства, не то надежды и ждал именно тебя. Пообещай! Все, что я могу, я развел руками. Отправить душу напрямую к госпоже. А что будет дальше? Тартар или Элизиум? Сие мне неведомо. Меня устроит. Дедал прикрыл глаза и протянул мне ваджру. Это, как ты понял, слепок. Сломай его, когда придет время, и внутри найдешь руну целостности, которая... Ну, да разберешься. А чего тут разбираться? Учитывая, что собираю ваджру по кусочкам, то руна целостности очень даже пригодится. Слепок ваджры. То, что скрывается внутри, цене внешней позолоты. Спасибо, великий дедал. Я, убрав слепок ваджры в инвентарь, поклонился изобретателю. Для меня было честью сразиться с вами в бою. Подспудно я ожидал, что сеть расщедрится еще и на грань. Но, увы. Не то Дедал поддавался слишком явно, не то сеть смекнула, что это был не бой, а постановка, но грань я не получил. «И для меня», — кивнул Дедал, дружелюбно кивая мне, «до скорой встречи». «Ну, это вряд ли», — подумал я про себя, кланяясь в ответ. «А теперь» — изобретатель повысил голос так, чтобы его услышали Гектор и Телегон. «Прошу покинуть мои покои. Мне нужно подготовиться». Мы благоразумно не стали спрашивать, к чему именно нужно подготовиться Дедалу, и пока своенравный Дедал не передумал, выскользнули из зала сквозь приоткрывшуюся створку. Я хотел было задержаться у развешанных на стенах чертежей, но чуйка вовсю вопила о смутной опасности, поэтому пришлось отложить промышленный шпионаж до лучших времен. Больно уж не по себе мне было. До выхода из дворца мы были на настороже, готовые в случае чего отразить атаки войска Дедала, а потом уносить ноги, но на нас так никто и не напал. Как, впрочем, и на Дворцовой площади. И тем не менее, какое-то смутное ощущение тревоги гнало нас вперед, к золотой лестнице, ведущей в спрятанный под старой каракатицей лабиринт. Под конец мы практически бежали, не знаю, как телегонный гектор, но меня ощущение накатывающей беды кололо в спину. Да так что, добравшись до лестницы, Я плюнул и рванул наверх. Ждал насмешек от Гектора или Телегона, но, к моему удивлению, они последовали моему примеру. Более того, Телегон даже умудрился меня обогнать. Фрески, которые я обещал себе рассмотреть на обратной дороге, слились в одно серое пятно. Золотые ступени едва заметно прогибались под моим весом, а я все бежал и бежал, перепрыгивая за раз через три, а то и четыре ступеньки. Впереди маячила спина телегона, рядом молча мчался гектор. Казалось, быстрее бежать невозможно, но когда лестница под нашими ногами вздрогнула, а с потолка посыпалась каменная крошка, я сам не заметил, как обогнал телегона. Горная порода, в которой была вырублена лестница, вовсю сотрясалась, явно намекая на обвал, и в голове билась одна единственная мысль «Успеем или нет?» Успели. В самый последний момент, но успели. Первым выскочил я, следом Гектор, последним – телегон. И то Гектор буквально вытянул своего давнего соперника из схлопывающегося каменного хода. И только когда угроза быть замурованным заживо, где-то между тартаром и городом мертвых осталась позади, я заметил мерцающую перед глазами надпись. «Внимание! Помогите Дедалу исполнить шедевр всей его жизни! Условия!» Освободить Медаса скрыто-скрыто.